Глава третья «Это вы во всем виноваты», — пылко прошептала она. Не я настолько потерял голову от наших поцелуев, что позволил своему питомцу сбежать. Угрюм напомнил ей Натаниэл, когда они вдвоем поспешили по темной трубке в погоню за азарным песиком. Точнее, бежать пришлось Элизабет. Натаниэл шел обычным шагом и вполне поспевал за нею. «Я не... Гектор! Гектор!» «Я вовсе не потеряла голову!» Она метнула на него обвиняющий взгляд, продолжая звать своего питомца. Если бы вы не. Гектор! Гектор! Элизабет, хочу вас предупредить. Натанил решил прервать то, что щел подготовкой к обвинительной речи, достойной его тетки, когда она постепенно приходила в раш. Контрабандисты в этих краях очень даже настоящие. И если кто-то из них случайно оказался сейчас здесь... Милорд, по-моему... «Вы просто пытаетесь меня запугать». «Сами посудите. Ну зачем мне вас запугивать?» — миролюбиво осведомился он. «Да затем, что вы испытываете от этого какое-то сомнительное удовольствие», — парировала Элизабет, решив, что с неё хватит издевок на один вечер. «А я не намерена пугаться сказок и легенд». Она резко замолчала, снова услышав гектора вдали. Затем послышался грубый мужской голос. Заржала и зафыркала испуганная лошадь. Гектор! закричала Элизабет, бросаясь вперед в темноту. Натаниел поспешил за ней. Сердце, как будто перестало биться у него в груди, когда он увидел, как Элизабет мчится туда, где виднелся силуэт Гектора. Пёсик лаял на огромного призрачно бледного коня. Конь фыркал, испуганно закатывал глаза и пятился к краю утёса, угрожая сбросить своего всадника. Потом испуганное животное встало на дыбы. «Тихо, Гектор!» – рявкнул Натаниэл. Элизабет при этом успела схватить коня за поводье и стала успокаивать его. Конь размахивал перед ней смертельно опасными копытами, дико вытрящив глаза, раздувая ноздри и по-прежнему фыркая и приплясывая, несмотря на то, что пёсик уже замолчал. «А ну, успокойте его!» – велел Натаниэл облачённому в чёрное всаднику, и, не обращая внимания на боль в ребрах, шагнул вперед и крепко схватил коня за узду. Захваченный в плен с обеих сторон, серый конь наконец начал успокаиваться. «Вот молодец!» – похвалила коня Элизабет, гладя его шелковистую шею. «Славный, хороший мальчик!» – восхищенно продолжала она, и конь действительно успокаивался. «Милый!» – Натанил решил, что позже непременно выскажет мисс Элизабет Томпсон, Все, что он думает о ее беспечности. Как можно приближаться к коню, вставшему на добы? Пока же он решил выместить свой гнев на всаднике. Тот ловко спрыгнул с седла и преградил ему путь. «Вы что это устроили?» Властно спросил Натаниэл, по-прежнему держа испуганного коня за узду. «Что я устроил?» Казалось, незнакомец на время лишился дара речи. «Если бы вы не выпустили вашу проклятую собачонку, которая напугала лучика, «Ничего бы не случилось!» Элизабет не понравилось, как пренебрежительно незнакомец отзывается о Гекторе. Впрочем, во всем остальном его обвинения оказались вполне справедливыми. «Простите меня, сэр, во всем виновата я!» Бледное лицо незнакомца круто повернулось к ней. «Я нечаянно выпустила поводок. Он выскользнул у меня из пальцев, и потому...» «Кто вы такая?» Резко осведомился незнакомец. Его черный плащ едва заметно вздымался в темноте, а цилиндр как-то ухитрялся прочно сидеть на голове. Элизабет удивилась резкости вопроса. «Меня зовут Элиза. Бесси Томпсон, сэр. Приношу вам свои искренние извинения, если я причинила неудобство вам и вашему коню. К сожалению, я на время отвлеклась и позволила Гектору убежать». Она нахмурилась, вспомнив, из-за чего она, как она выразилась, отвлеклась. Элиза Томпсон, говорите?» – сухо переспросил незнакомец. «Элизабет, но зовут меня Бетси», – ответила она. «Надеюсь, ни вы, ни Лучик не пострадали?» «Не узнаю, пока не верну Лучика в конюшню и не осмотрю его», – буркнул незнакомец. «Это вы, Тенант?» – вдруг спросил Натаниэл. «Да, меня зовут сэр Руфус Теннант. — высокомерно ответил незнакомец. — А вы? — Осборн. Ответ Натаниэла произвёл желаемое действие. Широкие плечи незнакомца как будто немного расслабились. — Натаниэл Торн? — Он самый. — отрывисто ответил граф. — Вы приехали в хэпворт Манор к тётке? — Видимо, так, — сухо ответил Натаниэл. — Теннант. а зачем вы скакали по холмам в темноте? «Осборн, джентльмен, не обсуждает свои ночные дела при даме», — ответил сэр Руфус Теннант. Элизабет показала, что он улыбается, хотя она и не видела его лицо. Она наклонилась и стала гладить тяжело дышавшего Гектора. Слова нового знакомого позволили задаться вопросом. Чем он занимался ночью? Перевозил контрабанду? Или просто возвращался с любовного свидания? «Вы удивляете меня, Теннант негромко проговорил Натаниэл. Очевидно, он предположил вторую причину. «Вот как!» Холодно ответил Теннант. «Милорд, по-моему, нам пора возвращаться в Хепфорд Мэннер!» Элизабет встала, крепко сжимая в руке поводок Гектора. «Осборн, познакомьте нас!» Отрывисто приказал Теннант. «Бетси Томпсон, сэр Руфус Теннант». Судя по сухости ответа, Граф совсем не пришел в восторг от намерения соседа познакомиться с его спутницей. «Мисс Томсон», — сэр Руфус Стеннет поклонился, — «вы позволите завтра навестить вас и исправиться о вашем самочувствии?» Элизабет во второй раз за несколько минут лишилась дара речи. Очевидно, сэр Руфус решил, будто она гостит у миссис Уилсон. Впрочем, Натаниэл тут же развеял его заблуждение, ответив за нее. «Мисс Томпсон, компаньонка моей тетушки, и завтра, если вы все же решите заехать в Хепфорд Мэннер, будет занята выполнением своих обязанностей», – резко парировал он. «Но не сомневаюсь, что миссис Уилсон рада будет вас видеть». Понимая, что сэр Руфус по-прежнему не сводит с нее пытливого взгляда, Элизабет хранила стойческое молчание, хотя ей стало не по себе. Ей еще раз напомнили, что компаньонки богатых дам не принимают визитов от титулованных джентльменов. «Вы собираетесь молчать и всю обратную дорогу до Хэпфорд-Мэннер?» – осведомился Натаниэл. Ребра у него ужасно болели после усилий, ушедших на то, чтобы усмирить коня Теннента. Боль нисколько не уменьшалась из-за того, что Элизабет отправилась назад быстрым шагом. Несомненно, ей не терпелось поскорее избавиться от его общества. По-моему, милорд, таково ваше намерение, ответила она. Не сомневаюсь, пикировки с таким незначительным существом, как компаньонка вашей тетушки, действуют на нервы благородному джентльмену, добавила она язвительно не удержавшись. Натанил снова насторожился. Молодая особа, которая служит у его тетушки, крайне противоречивое создание. Судя по всему, Теннант. Услышав ее выговор, принял ее за знатную даму. Это было ясно уже потому, что он попросил позволения завтра приехать к ней с визитом. Его просьба нисколько не обрадовала Натаньела. Так же, как его ответ теннанту очевидно, не обрадовал Элизабет. «Не нахожу беседу с компаньонкой моей тетушки ни в коей мере утомительной», примирительно ответил Натаньел. Ее синие глаза сверкнули в темноте. — Позвольте вам не поверить, милорд. — Почему, Элизабет? — Я же просил, а они... не. А я сказал, что когда мы будем одни, я намерен называть вас Элизабет. Она бросила на него раздраженный взгляд. — Вы считаете, что поскольку я служу у вашей тетушки, не имею права голоса в данном вопросе? Он пожал плечами. — Может быть, вам больше нравится имя Бетси? Она довольно неизящно фыркнула. — Разумеется, нет. «Тогда почему вы не разрешаете мне звать вас Элизабет?» «Потому что вы не просите об этом, милорд. Вы настаиваете!» В ее голосе послышалась непритворная злость. «Отлично!» — Натанил едва заметно склонил голову. «Вы позволите называть вас Элизабет, когда мы будем одни?» «Нет!» — ответила Элизабет, не скрывая злорадства. «Теперь вы нарочно противоречите мне», — в досаде выдохнул он. «Неужели вы злитесь на меня за то, что я сказал теннанту о вашем положении в доме моей тетушки? Элизабет остановилась. «С какой стати мне злиться на правду?» «Понятия не имею. Знаю ли, что...» <клых> «Чёрт побери!» Натанила развернулся, собираясь крепко схватить Элизабет за руки, но вдруг судорожно втянул в себя воздух. Из-за мучительной боли в груди ему захотелось согнуться пополам. «Что с вами, милорд?» Озабоченно спросила Элизабет, разворачиваясь к нему. Прошу прощения, что чертыхнулся! Сквозь зубы процедил Натанио, медленно выпрямляясь. Ничего! Она взволнованно тряхнула головой, и ее черные кудряшки под чепцом запрыгали. Вам больно? Я просто растревожил старые раны, уточнил он, сжав зубы, чтобы унять боль. А все потому, что мне пришлось вмешаться и спасать вас от вашего же собственного безрассудства. «Что вы имеете в виду?» С вызовом ответила она. «Если бы я не вмешался, конь теннанта мог бы растоптать вас!» Натаниэль бросил на нее обвиняющий взгляд. «Кем вы себя вообразили, когда попытались его усмирить?» «Уверяю вас, я точно знала, что делала!» «Да что вы говорите!» Презрительно скривился Натаниэль. «В первый раз меня посадили на лошадь, когда мне было...» Она резко секлась и плотно сжала губы, понимая, что проговорилась. Нет, она снова что-то не договаривает, раздраженно подумал Натаниэл. Если окажется, что Элизабет Томпсон, дочь какого-нибудь мелкопоместного, обедневшего джентльмена, во что он верил все сильнее, его сегодняшнее поведение по отношению к ней ставит его в весьма неловкое положение. В очень неловкое. Итак, мы с вами говорили о. спросил он, как будто ничего не заметив. Элизабет расправила плечи. «Милорд, позвольте, я помогу вам вернуться домой». «Элизабет, мне больно, но я не коллега. резко ответил Натаниэл и тут же поморщился, когда Элизабет попыталась взять его под руку. Ее рука упала. «В таком случае вам самому следует думать о том, что вы делаете, прежде чем критиковать мои действия». «Как это?» — нахмурился Натаниэл. Она сухо кивнула. «Если бы вы не ввязались в пьяную драку, то не получили бы травмы, от которых теперь страдаете». «А если бы я получил свои травмы, защищая честь леди?» Сухо спросил он, чувствуя, как боль понемногу ослабевает. Она скептически подняла брови. «Верится с трудом. Настоящая леди никогда не окажется в таком положении, что ей потребуется подобная защита», — добавила она видя, что Натаниэл пытливо смотрит на нее, Возможно, это и правда. Хотя поскольку друг Натаниэла, лорд Доминик Вон, объявил, что собирается жениться на упомянутой леди при первой возможности, ему сейчас благоразумнее держать свое мнение при себе. «Я уверен, что вы никогда не окажетесь в подобном положении». В растяжку ответил он. Элизабет нахмурилась, очевидно решив, что он над ней издевается. «Я всего лишь компаньонка вашей тетушки, Меня не назовешь настоящей леди», – высокомерно сообщила она, направляясь в сторону Хепвард Мэннер. Её высокомерие лишь усилило сомнение Натаниэла в правдивости ее высказывания. «Вот и Теннет совсем недавно усомнился в том, что его спутница занимает столь незначительное положение». Неужели вы считаете себя недостойной того, чтобы джентльмен защищал вашу честь? спросил он, правнявшись с ней. Элизабет покосилась на него. Мою честь сегодня требовалось защищать от одного единственного человека. От вас, милорд! презрительно заметила она. Элизабет, все свидетельствует об обратном? Мы с вами знакомы не очень долго. Однако я все больше убеждаюсь в том, что вы более чем способны сами постоять за себя», – негромко заметил Натаниэл. Дворецкий открыл им парадную дверь, и они вошли в дом. Только здесь Элизабет поняла, как она продрогла на холоде. «Извините, милорд», – Элизабет скромно опустила глаза. «Миссис Уилсон наверняка с нетерпением ждет возвращения своего любимца». Прищурившись, Натаниэл следил за тем, как Элизабет поднимается по лестнице, а за ней проворно скачет песик. Он приказал себе не забыть завтра, непременно спросить у тётки, что ей известно о прошлой молодой особе, которую она недавно приняла на службу. Сьюэл, пожалуйста, подайте Бренди в библиотеку, рассеянно велел он дворецкому. Слушаю, милорд. Устроившись в библиотеке у камина со стаканом Бренди в руке, Натаниэл обратился мыслями к довольно странной ночной встрече с сэром Руфусом Теннантом. Теннентов он знал не очень хорошо. Когда-то он был шапочно знаком с Джайлсом, младшим братом сэра Руфуса. Несколько лет назад Джайлс стал виновником громкого скандала, а потом покончил с собой. С самим сэром Руфусом, который был на 8 лет старше, Натаниэл не общался. Сэр Руфус считался человеком молчаливым и даже в какой-то степени отшельником. Он нечасто наезжал в Лондон и почти не бывал в обществе. О его романтических увлечениях почти не ходило сплетен. Тетя Гертруда однажды, после того, как сосед в очередной раз отклонил ее приглашение на званый ужин, высказала скандальное предположение, будто вкусы сэра Руфуса лежат в совершенно иной плоскости. Впрочем,. Желание теннанта завтра нанести визит Элизабет, как будто не подтверждало выводов тетушки. Мадам, к вам, сэр Руфус Теннант. Величественно объявил на следующее утро Сьюэл, входя в гостиную. Элизабет, скромно сидевшая в дальнем углу с вышиванием, подняла голову. Ей любопытно было взглянуть, как выглядит сэр Руфус при свете дня. Джентльмен, вошедший в гостиную через несколько секунд, оказался довольно высоким, чуть ниже шести футов. Его черные волосы не мешали бы слегка подровнять и уложить по моде. Таких бледно-глубых глаз, как у него, Элизабет ни разу в жизни не видела. Лицо сэра Руфуса можно было назвать суровым, однако не неприятным. Фигуру выгодно подчеркивал тонкий коричневый сюртук, бежевый жилет и светло-коричневые брюки. А также высокие коричневые сапоги с черными голенищами, которые очевидно запылились в дороге. Гость остановился в дверях и, прищурившись, оглядел двух пожилых дам, а затем устремил свой взор на Элизабет. Ей показалось, будто сэра Руфуса вдруг судорожно втянул в себя воздух. Подбородок его слегка выпятился вперед. Войдя в гостиную, он направился к миссис Уилсон и вежливо поклонился ей. Надеюсь, мадам. «Вы хорошо себя чувствуете?» – осведомился он. Элизабет за завтраком успела рассказать о вчерашней ночной встрече, поэтому миссис Уилсон, нисколько не удивившись, благосклонно улыбнулась гостю. «Сэр Руфус, давненько мы с вами не виделись!» Бледно-голубые глаза покосились на Элизабет, а затем снова устремились на хозяйку дома. «Мадам, я, как обычно, занимаюсь делами своего имения». К вам я заехал только за тем, чтобы убедиться, что мисс Томпсон и ваш племянник благополучно вернулись вчера с прогулки. «Ах, да!» – миссис Уилсон добродушно посмотрела на зардевшуюся Элизабет. «Бесси рассказала, что случилось. Надеюсь, ваш конь не пострадал?» «Вовсе нет. Благодарю вас, мадам», – ответил сэр Руфус. «Выпейте с нами чаю, сэр Руфус». Миссис Уилсон кивнула Летице, чтобы та позвала Сьюэлла. «Спасибо». Сэр Руфус чопорно склонил голову. «Я...» «Вы позволите осведомиться о состоянии здоровья, мисс Томпсон?» При виде задумчивого взгляда миссис Уилсон, кивнувший в знак согласия, Элизабет еще сильнее зарделась и вернулась к своему вышиванию. Она успела достаточно хорошо узнать свою хозяйку, особо довольно властную, но исполненную самых добрых намерений. Она поняла, что миссис Уилсон «Будет напряженно слушать каждое слово, которым обмениваются они с сэром Руфусом». «Мисс Томпсон?» Сэр Руфус очутился перед ней. Его бледно-глубые глаза как будто видели ее насквозь. «Сэр Руфус!» Элизабет грациозно кивнула и встала, положив вышивание на кресло. «Приятно слышать, что лучик находится в добром здравии». «Спасибо», — ответил гость. «Ммм... Вы родом из этих мест?» «Нет, сэр Руфус, я изги Элизабет вдруг замолчала, и нежный румянец снова окрасил ее лицо, когда она поняла, что выдаст себя, если признается, что она родом из Гемшира. «Из Херрифордшира», — решительно продолжала она. «Но хотя я почти нигде не бываю, Девоншир кажется мне весьма красивым». «По здешним холмам и скалистым утёсам не следует гулять по ночам. Ни пешком, ни верхом», — с некоторой укоризной заметился Руфус. Да! «Наверное, вы правы», — с улыбкой согласилась Элизабет. «Надеюсь, вы вернулись домой благополучно?» Он так плотно сжал челюсти, что стало заметно, как заходили желваки у него на скулах. «Благодарю вас. После нашей... случайной встречи со мной не случилось ничего плохого». Элизабет переступила с ноги на ногу. Ей стало не по себе, когда она вдруг сообразила, что сэр Руфус Теннант... На свой лад флиртует с ней? Он явно не был недостаточно опытен, не привычен к такому занятию. Как будто прошло много времени с тех пор, как он в последний раз общался с дамами. И тем не менее, он пытался ей польстить. «Благодарю вас, сэр Руфус. Вы очень добры». Он криво улыбнулся. «Может быть...» э... «Тенант, как я рад снова видеть вас!» Отрывисто приветствовал его Натанил широким шагом подходя к гостю. Пока два джентльмена обменивались приветствиями, Элизабет украдкой разглядывала и сравнивала их. Натаниэл Торн был лет на 10 моложе. В нем чувствовалась жизненная сила. Кроме того, он отличался красотой, которой был лишён его старший по возрасту сосед. Сэр Руфус был темноволос, а лорд Торн мог похвастать золотистой шевелюрой. Светлый сюртук лорда Торна Был самого модного покроя и очень шел его глазам, и выгодно подчеркивал широкие плечи и узкую талию. Бежевые панталоны, облегавшие длинные ноги, были заправлены в коричневые сапоги, начищенные до такого блеска, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Сапоги же теннанта были пыльными и забрызганы грязью. Невольно Элизабет посочувствовала скромному сэру Руфусу. Натаниелу показалось, будто он может прочесть мысли Элизабет, пока она украдкой косилась на них из-под завесы длинных черных ресниц. Он догадался, что она сравнивает его с Теннантом, находит, что внешность Теннанта нуждается в некотором улучшении, и тем не менее сочувствует их гостю. Его собственная неприязнь к соседу, с которым они случайно встретились вчера ночью, лишь усилилась. Вчера он снова поддался искушению и поцеловал ее. Натаниэл прекрасно понимал, что не имеет никакого права вести себя подобным образом. Ночью ему не спалось. Почти до самого утра он ворочался с боку на бок. Его одолевали тяжелые мысли. В последний раз Натаниэл спал с женщиной недели три назад, а то и больше, когда навещал Гибриела в его венецианском палаце. Поцелуй Элизабет Томпсон слишком сильно взволновал его. Всю ночь он не мог усмирить возбуждение, и ему этого совсем не хотелось. Вот почему Натаньел не выспался и пребывал не в лучшем расположении духа. Его настроение ухудшилось, когда, войдя в тетушкину гостиную, он застал там Теннента, который стоял рядом с Элизабет и о чем-то негромко с ней беседовал. Раздражение, бурлившее в Натаниэле, подогревалось его совершенно неуместным влечением к Элизабет Томпсон. Тенант Может быть, мы вернемся к моей тетушке, а мисс Томсон пусть вернется к своему вышиванию, холодно предложил он, когда Сьюл принес чай. Сосед поглядел на него своими холодными, чуть на выкоте, бледно-голубыми глазами. Я, да, да, идите к нам, летицей! беззаботно откликнулась тетя Гертруда. «Здесь мне легче будет пригласить сэра Руфуса на званый ужин, который мы собираемся устроить в субботу», — радушно продолжала она. Хотя Теннета очевидно раздосадовала постороннее вмешательство, ему пришлось, сухо кивнув Элизабет, подсесть к двум дамам, сидевшим поодаль.